Серия седьмая. Мне пришлось ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. На мгновение я решила, что даёт себя знать прежняя усталость, что мой орлекин на стене у Натали лишь игра воображения, галлюцинация, которая скоро исчезнет. Но это действительно была моя картина. Знакомая трещинка на раме. которая появилась во время переезда из Кунксхольмена, слегка поцарапанное стекло. Я постаралась взять себя в руки и понять, что всё это значит. Наталья с чем-то возилась на кухне, а я стояла посреди гостиной, не в силах отвести взгляд от своего орликина, безмолвное и неподвижное, как статуя. Мне казалось, что он смотрит на меня сукаризный, Внезапно в наступившей тишине я почувствовала на себе внимательный взгляд. Клоун, вы заметили, да? Правда симпатяга, сказала Наталья, протягивая мне картонку с кокосовым молоком. Откуда он у вас? хрипло спросила я. Папа купил. Мне цвета нравятся. Серо-бирюзовые и тёмно-красные отлично сочетаются с массивной рамой и идеально подходят к интерьеру. И потом так здорово иметь Пикассо, всем известно, кто он такой. А кто ваш отец? Я постаралась ничем не выдать своего волнения. Но Натали была на стороже и резко взмахнула руками, словно пыталась защититься от вопроса. «Не хочу о нем говорить, это частная жизнь. Могу только сказать, что с годами наши отношения несколько усложнились». Я изучала Натали. Кем была эта девушка? Кем был ее отец? Почему она пришла именно в моё агентство? Неужели всё, что происходит некая новая комбинация вокруг меня, организованная покупателем номер 7? Активная жизнь в соцсетях обеспечила Натале успешную карьеру. Соцсети сделали её одним из самых символов медиа, и она беззастенчиво эксплуатировала каждый сантиметр своего тела, наращивая популярность. Для своей миллионной армии подписчиков она годами размещала в своем блоге снимки с каждой вечеринки, где побывала, каждой модной тряпки, которую купила, и каждой выпитой чашке капучино. При этом ее отец оставался в тени. Это было тайно и покрытое мраком. Натали серьезно и вопросительно смотрела на меня. Я тоже пыталась прочесть хоть что-нибудь на этом хорошеньком, но внезапно ставшем таким загадочным личике. Прошло всего несколько секунд, но мне почудилось, что время застыло, пока мы с Натальей стояли в полутёмной гостиной, изучая друг друга в надежде прочесть потаённые мысли. Я бросила взгляд на часы. Ой, как бежит время, притворно изумилась я. К сожалению, мне нужно спешить. Я попрошу Яна согласовать с вами бюджет и наметить основные принципы нашего сотрудничества, чтобы мы смогли оправдать ваши ожидания. Быстро проговорила я и направилась к входной двери. Даже воздух в квартире Натали внезапно показался мне затхлым и спёртым, перенасыщенным какими-то странными флюидами, которые, казалось, не дают дышать. Даже невинный облик девушки внезапно показался мне неприятным и угрожающим, словно это был переодетый монстр. Наталья вопросительно глядела мне вслед, пока я пятилась на лестничную площадку. Сил ждать лифта не было, и я, сломя голову, побежала по лестнице, спотыкаясь на поворотах. Вон, вон из этого дома, скорее на свежий воздух. Выбежав на улицу, Я оглянулась и окинула взглядом дом, в котором жила Наталья. Она стояла там наверху у окна и провожала меня пристальным взглядом. Яна изумлённо распахнула глаза. Ничего не понимаю. Вы хотите отказаться от Натальи? В понедельник утром мы с Яником как обычно проводили совещание и попивая кофе, накидывали планы на неделю. Мы быстро обсудили результаты работы по каждому из клиентов, и теперь я пыталась объяснить свою точку зрения по поводу Натали. Я думала об этом все выходные и пришла к выводу, что правильным решением будет отказаться от работы с ней. Это саботаж, транжирство и безумие в одном флаконе, вынесла приговор Яны со свойственной ей категоричностью. Она с грозным видом скрестила руки на груди. Под каню её дорогого пиджака обозначились острые локти. С видом непреклонного несогласия она ждала, что я отвечу. Я думаю, она не подходит под наш профиль. Это не тот клиент, которого я мечтала бы заполучить в наше агентство. И я хочу, чтобы ты называла меня на ты. Твоё выконье напрягает. Было ясно, что подобный ответ Яна совершенно не удовлетворил. Я буду называть тебя на ты, но мнение не изменю. Как ты собираешься войти в десятку лучших пиар-агентств страны? Ведь сегодня днём с огнём не сыщешь того, кто не желал бы туда попасть. Натали Ключик к тайным помыслам и устремлениям сегодняшней молодёжи плевать на то, что она раздевается и прилюдно трахается. Не знаю, не знаю, покачала я головой. Только мне кажется, что всё это попахивает грязью. Съёмки непонятно где и с кем, секс по телевидению, продавать себя каждому, кто предложит высокую цену. Я не уверена, что наше агентство должно ассоциироваться с чем-то подобным. Мне приходилось прикладывать все силы, чтобы мои слова звучали хоть сколько-нибудь убедительно. На самом деле, я прекрасно понимала, что несу откровенную чепуху, которая выденного яйца не стоит. Но после того, что я узнала про Натали, желание с ней работать резко поубавилось. В конце концов, я не должна забывать о репутации моего агентства, добавила я нравоучительным тоном. Ах вот оно что, вскричала Яна. Тоже мне поборница нравов выискалась. Тогда смой макияж и смени шпильки на галоши. Яна гневно стукнула кулачком по столу. Так ведь именно за репутацию мы и боремся. Придаём респектабельность, привлекаем нужные связи и правильных партнёров. Ты не слышишь, что сама себе противоречишь. И Яна окинула меня сначала скептическим, а затем подозрительным взглядом. Я, кажется, понимаю, задумчиво произнесла она. Причина не в этом, в чём-то ещё. Хотела бы я знать, в чём. Я тяжело вздохнула. Мне совсем не нравилось любопытство Яны. Яна, я уважаю твоё мнение, правда, но в конце концов это моё агентство, и здесь я решаю, каких клиентов нам брать, а каких нет, решительно заявила я. Мне очень жаль, Каролина. Угрожающим тоном начала Яна и подняла свой на маникюрный пальчик. Но если ты упустишь этого клиента, нет даже больше. Если ты не сделаешь всё для этого клиента, я уволюсь. Просто чтобы ты знала. Я лучше сгнию в Макдоналдсе, чем буду работать на того, кто принимает такие нелепые и просто идиотские решения. Ты меня очень разочаровала. С этими словами Яна вскочила с места и, пройдя по комнате с вызывающим видом, уселась за свой компьютер. «Ну и пожалуйста», — проворчала я, — «с твоими способностями ты и глазом моргнуть не успеешь, как станешь шефом ресторана». Однако я поняла, что столкнулась с проблемой. И не только потому, что собиралась отказать важной клиентке, которая могла поднять престиж агентства на недосягаемую высоту, в чём оно сейчас крайне нуждалось. На самом деле, агентство развивалось вяло. Пик популярности Пернилл Персон прошёл, и на смену её книгам пришли другие. Кроме того, мы столкнулись с серьёзными сложностями в поисках партнёров для Робина Ульфсона, который грозил превратиться из перспективного клиента в Вы это коя проблемного ребёнка. Его проект Холли ни у кого не вызвал интереса. Сам Робин был убеждён, что это только потому, что он, проведясь основатель и проводник революционной социальной сети, до сих пор не вышел на публичную арену. При этом он постоянно доставал меня СМСками и письмами по почте. Нет ли новых запросов на интервью? Вы получили ответ от Всемирного фонда дикой природы. Вы связались с врачами без границ. Я сделала всё, что могла, но ни одна из этих организаций не проявила особого интереса к Робину Ульфсону и его детёщу. Дело дошло до того, что я даже попыталась уговорить Яне взять Робина Ульфсона себе. Но она ответила решительным отказом. Во второй половине дня я с тяжёлым сердцем покинула офис. Несмотря на то, что теперь в моём распоряжении было куда больше времени и надежд на будущее, следовало сказать себе правду. Дела в агентстве шли не в тех. Припустил дождь, а зонтик я как назло оставила дома. Чтобы не промокнуть окончательно, Я поспешила укрыться в машине, но только села и хотела закрыть дверцу, как почувствовала, что что-то мешает. Я повернула голову и увидела высокого мужчину, который крепко держал дверь автомобиля, не давая ей захлопнуться. «Я хотел бы поговорить с вами». Я в первый раз в жизни видела этого человека, и хотя он произнес свои слова вежливым тоном, я не мог. Было очевидно, что отказать ему не получится. Я тяжело сглотнула. Неужели он из полиции? Мужчина протянул мне бумажку. Поезжайте по этому адресу прямо сейчас. Я последую за вами на своём автомобиле, и, пожалуйста, не усложняйте самой себе ситуацию. С этими словами мужчина мягко захлопнул дверцу. Я не успела даже рта раскрыть. Дождь барабанил по крыше. Я машинально завела двигатель, включила дворники, ввела адрес в GPS-навигатор и выехала с парковки. У человека был неприятный пустой взгляд, взгляд змеи. Я поёжилась. Да что же случилось? Почему? Как я опять угодила в их лапы? Что у них есть на меня? Мне безумно захотелось газануть на красном свете и удрать от этого странного человека, чья машина неотступно следовала сзади. Плевать, кто он и что ему нужно, хочу ли я это знать. Но вместе с тем я понимала, что игра в кошки-мышки лишь пустая трата времени. Рано или поздно эти люди доберутся до меня. Я схватила мобильник и послала тебе сообщение. Я люблю тебя. Ты помнишь тот день? Ты прислала в ответ эмодзи, на котором обезьянка закрывает глаза лапами. Я остановилась на парковке, между железнодорожными путями и виадуком. Дождь усилился. Кто-то выехал с стоянки. Чуть поодаль виднелись фигуры двух парней, пережидавших непогоду под мостом. Я с облегчением вздохнула. Я была не одна. Мужчина подошёл и сел рядом со мной в машину. У меня есть для вас работа, произнёс он тем же бесстрастным тоном. Не думаю, что мне это интересно. Я демонстративно завела двигатель. Я решила, что чем короче будет разговор, тем лучше. И всё же, думаю, вам захочется узнать, что у меня к вам за дела. Мужчина сунул руку во внутренний карман куртки, и я напряглась. Он вооружён? Успокойтесь, я приехал просто поговорить. Честное слово, добавил незнакомец и достал из кармана конверт. Уверен, вам это будет интересно. Что там? хрипло проговорила я. Тревога росла, почти переходя в панику. Скоро узнаете, но сперва выслушайте меня внимательно. Хорошо. Я слушаю. Есть возможность взять большую сумму денег из денежного хранилища в Бромме, и мы хотим, чтобы вы составили план операции. Я покачала головой. Спасибо за предложение, но мне это не интересно. Прежде чем отказываться, советую вам посмотреть, что внутри. Возможно, содержимое этого конверта заставит вас передумать. И мужчина протянул мне конверт. Я совсем не хотела брать его в руки. Откройте, велел незнакомец. И я неохотно взяла конверт и открыла. Внутри оказалась стопка отпечатанных на принтере смазанных фотографий. Потребовалось всего пара секунд, чтобы понять, что это. Снимки были сделаны во время передачи товара, в то время, когда я работала курьером. Должно быть, кто-то всё время следовал за мной по пятам и отслеживал каждый шаг. Как ему удавалось оставаться незамеченным? Ведь я так тщательно проверяла улицы, припаркованные машины и прохожих, которые виднелись сейчас на снимках. Я была абсолютно уверена, что за мной никто не следит. Как я была наивна. Я перевернула один снимок, потом другой. На каждом из них стояли дата, время, адрес, точная информация о том, что я доставляла: сколько граммов амфетамина, метамфетамина, героина или кокаина. Был даже снимок, на котором я выходила из сменного автомобиля на безлюдной парковке в Чисте. Я отлично помнила тот день. Мне тогда показалось, что всё человечество покинуло эту асфальтовую пустыню. А теперь выясняется, что там всё же кто-то был. Это немыслимо. Неприятное осознание того, что я постоянно нахожусь под неусыпным надзором, обрушилось на меня. Я перевела взгляд на мужчину, но не видела его. Он ждал, пока я просмотрю фотографии. "Впечатляет, не правда ли?" спросил он. "Где Мик?" вместо ответа спросила я. "Скажем так, в отпуске". А вы его заместитель, но я больше никому ничего не должна, выкрикнула я. Мужчина снисходительно улыбнулся. Мы вернёмся к вам позже и сообщим детали операции. Надеюсь, сработаемся. Я слышал, что вы мастер на такие дела. Долговязый тип вылез из моей машины, повернулся и пошёл по парковке. Я осталась сидеть со стопкой снимков в руке, глядя через окно на камешки гравия на земле. Я думала о Бэрике и о том, какое у него было выражение лица, когда я далбанула по его машине клюшкой для гольфа. Я думала о Мики и о том, как он больно выкручивал мне руку в нашу первую встречу. Вспоминала, с какой силой запустила с моста в реку дежурный телефон видела перед собой осу сунквист которая сама не зная того даровала мне своё прощение видела тебя сидявшую на полу у себя в комнате в слезах и саму себя лежавшую в спальне с задёрнутыми шторами обессиленную и измученную я думала о бестер о пистолете выстрел которого положил конец нашей возне с Петрой, вспоминала строгое лицо Натали и письмо своего отца. Потом подумала о картине и печальном орлекине. Неужели это моя судьба? Неужели я больше никогда не смогу жить так, как хочу? Входи, ты же вся промокла, сказала Петра, пропуская меня в прихожую. После встречи с долговязым типом Я какое-то время без всякой цели кружила под дождём по городу. Зрелище мелькающих дворников странным образом успокаивало меня. Потом я отправилась в южную часть города и завернула в Burger King. В кафе было почти безлюдно. На столике, за который я села, виднелись свежие следы кетчупа, а ближайшее окно было заляпано жирными отпечатками маленьких детских ручек. Медленно жуя безвкусный гамбургер, я не отрываясь смотрела на тёмные струи дождя снаружи, после чего отправилась домой к Петре. Мне требовалось срочно кому-то выговориться, а Петра была единственной подходящей для этого кандидатурой. Едва завидев меня на пороге, подруга тут же полезла в шкаф за полотенцем. Волосы мои так и не успели высохнуть, То, они планируют новое ограбление, но ты же вернула долг, в ужасе вскричала Петра. Едва мы уселись на кухне, и я поведала ей, что случилось. У них есть на меня компромат. И я выложила на кухонный стол снимки. Петра быстро проглядела их. Но это же просто катастрофа. Что ты собираешься предпринять? У меня нет выбора. Придётся делать то, что скажут. Но зато я поняла одну вещь, которую раньше упускала из виду. Что же это? А разве не очевидно? По какой-то причине я нужна им. Иначе они не дали бы мне возможность заплатить долг, чтобы потом снова вернуться. Я спланирую это ограбление, но на этот раз им не избежать последствий. Что ты подразумеваешь под последствиями? Моя жизнь мне не принадлежит. Они украли её у меня. Я не совсем понимаю, задумчиво протянула Петра. Что ты собираешься делать? Я собираюсь поступить наоборот, перевернуть ситуацию. Я слишком долго позволяла им помыкать мной, и теперь я собираюсь узнать, кто они и разоблачить их. Это единственный выход, чтобы положить конец всему этому кошмару. Но как ты это сделаешь? Картины, висящие в квартире Натали, это было что-то вроде демонстрации силы. Тем самым они хотели показать мне, что контролируют не просто каждый мой шаг, а всю мою жизнь целиком. Но они пошли на неоправданный риск, подпустили слишком близко, и в конечном счёте это дорого им обойдётся. Я знала, что следует делать, и решила начать с Натали. В тот же вечер я позвонила в справочную. Здравствуйте. Я хотела бы получить информацию по Наталье Хофман. В трубке было слышно, как сотрудница шведского государственного налогового управления застучала по клавиатуре. У меня здесь несколько Натали Хофман. Мне потребуется год рождения или адрес проживания. Я назвала Адрес Натали. Я хотела бы узнать имя её отца и его адрес. И я замерла в ожидании, боясь вздохнуть. Возможно, сейчас я наконец узнаю имя покупателя номер 7. Женщина продолжала дальше стучать по клавишам. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она ответила. Согласно нашим данным, у неё нет отца. Нет отца? Разве такое возможно? Вот так разочарование. Хотя в глубине души я предвидела, что лёгким этот путь не будет. А её мать? Прошло ещё немного времени. Мария Хофман, и женщина назвала мне адрес на Эстермайме, всего в одном квартале от того места, где жила сама Наталья. Брат и сёстры не сдавалась я. Больше никаких родственников. Коротко ответила женщина. Маловато информации, маловато. И я обратилась к своему самому верному другу и советчику Гуглу. Я открыла ноутбук и принялась искать в сети всё, что можно было найти про Натали. До этого дня я изучала свою клиентку лишь поверхностно, не углубляясь в содержимое её блога. Кто знает, возможно, именно там удастся найти ценную информацию. Несмотря на бурный поток заметок, снимков и видео, где Наталья подробно описывала, что лежит у неё в сумочке, что она ела на завтрак, как она выглядит, когда занимается спортом и прочее в том же духе, было невозможно представить, какой она была на самом деле, понять, что она за человек или что происходит в её реальной жизни. Даже мне, которая точно знала, чего стоит создать подобный блог, было не под силу пробиться сквозь эту искусно сотворённую иллюзию реальной жизни. Где здесь слабые места? По всем этим записям было невозможно понять, что Наталья чувствует, что ей действительно нравится, а что нет, или что ещё, кроме сбежавшего кота, может опечалить её или огорчить. Если бы я не встречала Натали в реальной жизни, не сидела в ее гардеробной, глядя, как она укладывает чемодан, я бы не поверила, что такой человек вообще существует. Но, может быть, между строк все же можно отыскать некую путеводную ниточку, которая приведет меня к отцу Натали. Нет, ничего. Ни единой заметки, которая затрагивала бы семью Натали. ни слова о том, кто её родители. Постепенно у меня сложилось впечатление, что Наталья была совершенно одинока в своём собственном вымышленном цифровом мире, наполненном косметикой, статьями о моде, рекламой и советами, как сделать карьеру. Уйма вопросов от поклонников, причём Наталья, кажется, принципиально отвечала на все. Каждая статья была создана в сотрудничестве с каким-нибудь салоном, приложением для смартфонов или модным брендом. "Алиса!" крикнула я в потолок. Тишина. "Алиса! Можешь мне кое с чем помочь?" По-прежнему никакого ответа. "Я сейчас работаю по Натале, составляю план её раскрутки, и мне нужна твоя помощь." "Иду", донеслось сверху. И на лестнице послышались твои торопливые шаги. Что? с любопытством спросила ты, оказавшись рядом. Я развернула экран ноутбука. О чём ты думаешь, когда просматриваешь записи Натали? Ты можешь представить себя на её месте. Мне нужно увидеть потайные стороны её натуры, что-нибудь очень личное, то, что воодушевляет её и увлекает её поклонников. Ты вопросительно смотрела на меня. Что ты имеешь в виду? Это же блог, а не глубокий анализ миров, в котором мы живём. Но тебе хотелось бы узнать, кто она такая, какой она была прежде, чем стать той Натальей, которую все сейчас знают. Как это можно сделать? Да очень просто. Просмотри её блог с самого начала. Пролистая ее с самой первой заметки, когда у нее было всего 100 подписчиков, а не 3 миллиона, как сейчас. В то время она публиковала снимки, более похожие на реальную жизнь, не такие прилизанные. Я принялась листать. Почти целая вечность потребовалась на то, чтобы добраться до начала блога. Но ты оказалась права. Самые первые снимки Натали были совсем другими. На них она выглядела вполне обычно, как и любая другая стокгольмская девушка, разве что чуть постарнее и чуть посимпатичнее многих, да ещё с более дорогими сумками. Фотографии были сделаны до того, как Наталья приняла участие в телешоу Пара в раю. Я внимательно изучала снимки, увеличивала их, чтобы найти хоть какую-нибудь подробность. Наконец, мне удалось откопать нечто любопытное. На многих ранних снимках Натали встречался один и тот же бассейн, но лишь на одной фотографии было видно его дно, украшенное искусной мозаикой, изображавшей гигантскую стрекозу с расправленными крыльями. Контуры насекомого были золотого, лазурного и бирюзового цветов, а сеточка крыльев розового, светло-золотого и красного. Настоящее произведение искусства, наводящее на мысли о античных римских мозаиках. Я тщательно изучила каждый снимок и надписи под ними. Обожаю это место. Каникулы. Дом. И никаких указаний на географическое местоположение, никаких посторонних людей на фотографиях, лишь одна худенькая коричневая от загара Натали с коктейлем в руке или в соломенной шляпке. Но было очевидно, что этот бассейн находился не в Швеции. Слишком много солнца, слишком глубокие тени. Я взглянула на комментарии внизу. Загородный дом отца? И в ответ Лишь смайлик. Я снова развернула ноутбук экраном к тебе. Что ты об этом думаешь? Это действительно дом её отца. Ты внимательно изучила снимки и прочла комментарии. Верняк, ответила ты. Но разве это не странно, что она так часто приезжает туда, выкладывает фото, но при этом ни разу не упоминает, что она у своего отца? Может, она не хочет, чтобы её родители светились в блоге. Только я не понимаю, зачем ты возишься с этими старыми снимками? Разве тебе не интересно то, что она делает сейчас? Да, конечно, ты права, убрала я. Спасибо за помощь, Алиса. Да не за что, ответила ты и унеслась обратно в свою комнату. Эти снимки с бассейном могли стать путеводной ниточкой, но вскоре и она оборвалась. Какое-то время я размышляла. Опасно ходить по глади озера, схваченной первым непрочным льдом. Но я понимала, что если я хочу получить шанс навсегда выбраться из трясины, избавиться от этих людей, мне придётся приложить все свои силы и идти до конца. Я взяла телефон и отыскала в нём нужный номер. Привет, Яна, это я. Бодры начала я. Ты уже сообщила Наталье, что мы отказываемся от неё? В трубке повисла тишина. Наконец Яна ответила: "Нет, я ждала, что ты одумаешься. Так вот, я одумалась. Тебе не придётся гнить в Макдоналдсе". "Ну вот, я знала, что ты не совсем сумасшедшая", счастливым голосом ответила Яна. "Пожалуйста, договорись с ней как можно скорее о встрече. Хорошо?" Как тут всё изменилось, воскликнула Анна, когда мы с подругами собрались в гостиной у Петра. Боже, я едва узнаю эту комнату. Было ясно, что Анна взяла на себя миссию растопить лёд. После того памятного заседания, закончившегося полным крахом, обстановка в книжном клубе была, мягко говоря, гнетущей. Луиза с тех пор ни разу не появилась, но сегодня Анне удалось её вытащить. Поэтому все старались изо всех сил быть доброжелательными и выглядеть счастливыми. И ещё, возможно, Анну мучила совесть за то, что она так сурово обошлась с Петрой, да ещё когда у подруги был такой тяжёлый период в жизни. В любой другой день Комплименты Анны возземели бы своё действие, но Петра была вся поглощена заботами о том, что делать дальше. Чувство вины напоминало о себе каждой вещницей, купленной на нечестно присвоенные деньги, да и призрак Эстер тоже никуда не делся. Судя по тому, как Петра то и дело вскидывала голову, она и сейчас была здесь. Тоже стала членом нашего книжного клуба. Но об этом могла знать только я. Спасибо, Анна. Да, всё меняется, когда можешь выбирать сам. Андерс переехал некоторое время назад и забрал всё своё имущество. От громоздкой и непрактичной мебели в крестьянском духе ныне остались лишь одни воспоминания. На её месте появилась новая изящная мебель в современном стиле. На самом деле сегодня не была очередь Петры принимать у себя гостей, но последнее собрание заставило нас усомниться в том, что книжный клуб вообще продолжит заседания. Петра же взяла дело в свои руки и отправила всем такое трогательное приглашение, что устоять было невозможно. Кроме того, в письме упоминалось о том, что все должны прочесть "Деньги господина Арны". книгу, которая действительно была актуальна на тот момент. Пригласив всех к себе, Петр как бы просил прощения за то, что чрезчур сурово обошлась с Луизой. Однако нет худо без добра. И ссора привела к тому, что Луиза решила бросить пить и начала ходить на специальные занятия в больнице Худдинге. Чертовски унылое местечко, прокомментировала Анна, которая сопровождала туда подругу в первый раз. Таким образом все знали, как обстоят дела у Луизы, но по общему уговору было решено не приставать к ней с вопросами по поводу её выздоровления. Анна к тому же рассказала нам, как изменился характер Луизы в последнее время. Обычно ей было море по колено в любой ситуации, но обстановка в кабинете угрюмого доктора, лечившего алкоголизм, так её шокировала, что она вылетела оттуда как пробка. Рассказывая о том неприятном походе в больницу, Анна заключила в конце, что ещё неизвестно, чем это может закончиться. Но когда Луиза всё-таки пришла на заседание книжного клуба, мы с Петрой убедились, что всё не так уж плохо. Во всяком случае, на чувстве юмора Луизы лечение никак не отразилось. Аминь, вау и всё такое. сказала Луиза, осматриваясь по сторонам: "Вот что я вам скажу, какие перемены! Вот что значит развестись. Я пришла на собрание книжного клуба, чтобы морально поддержать Петру на случай, если снова начнутся перепалки. На самом деле мне больше всего хотелось остаться дома. От волнений последних дней у меня на лбу залегли глубокие складки, что не укрылось от внимания подруг. Она выглядит как та крестьянка, которая продала на базаре масло, а деньги потеряла, прошептала Луиза на ухо Анне. Я почувствовала на себе внимательные взгляды и поняла, что должна что-то сказать. При этом я старалась, чтобы мой голос звучал жизнерадостно. Как вам новая книга? Прослушала и обалдела, начала Луиза. Это даже странно, но мне правда понравился роман "Деньги господина Арна". Старомодно, но захватывающе. Отличная история о привидениях, ведь это просто ужас, что эти сёстры то и дело напоминали о себе. Точно, это ужасно, поддержала Анна. И просто нельзя не влюбиться в малышку Эль-Салиль. Какая она хрупкая и в то же время сильная. Только грустно, что в самом конце умирает. Так хотелось, чтобы выжила. И потом не понимаю, почему нельзя было назвать книгу ее именем Эль-Салиль. Ведь речь-то главным образом о ней вот так всегда. Откуда ни возьмись, на первый план вылезает какой-нибудь старикашка. Мрачно заключила Луиза, беря себе с блюда парочку профитролей. Мне понравился тот кровожадный момент, когда она хотела вырвать из его груди сердце, чтобы отомстить за смерть сестёр. Страноватая идея разрезать его на четыре куска и подвесить. Пречудливая вышла бы композиция в духе современного искусства, увлечённо продолжила Анна. По мне так это просто откровенная жуть. Книга показалась мне в этот раз куда страшнее, чем в первый. Особенно призраки этих мёртвых сестёр. Ненавижу призраков, содрогнулась Петра. Петра, просто чтоб ты знала, призраков не существует, решила я её ободрить. Вот интересно, о чём только думала Сельма Лыгерлёв, когда это писала? Зачем в таких подробностях описывать убийство, кровь и месть? спросила Петра и протянула Луизе две баночки с чаем. Ты что будешь, принц Владимир или зелёный с лимоном? Петре ясно написала в приглашении, что на этот раз никакого алкоголя, только чай. По такому случаю Петра прикупила весьма впечатляющий набор чая Кусми в ярких баночках и чудную французскую выпечку в одной из самых дорогих пекарен Стокгольма. И теперь все замерли, позабыв как дышать, ожидая, что скажет Луиза, как она отреагирует на эту неожиданную опеку. "Принц Владимир звучит сексопильно. Возьму его", ответила Луиза и улыбнулась. Мои подруги с облегчением выдохнули. Луиза разрядила ситуацию. Всё-таки, когда в компании появляется алкоголик, все чувствуют себя несколько напряжённо. Мы с Петрой встретились взглядами. Я едва слышно прошептала: "Спасибо". Петра также шёпотом ответила: "Не за что". Несмотря на ссоры и трения между нами, книжный клуб дарил минуты спокойствия и надёжности среди хаоса, который по-прежнему царил в моей жизни. Сколько я ни искала, семья Натали по-прежнему оставалась тайной за семью печатями. Мария Хоффман, мать Натали, старательно избегала публичности. Мне удалось выяснить, что в настоящее время она была не замужем и руководила фирмой, занимавшейся продажей предметов интерьера. Ее компания импортировала керамику из Южной Италии, торговала старинной французской мебелью, цветастыми сотканными вручную одеялами из Белоруссии, Покрывалами из Турции и разными эксклюзивными предметами народных промыслов. Все вещи были тщательно и со вкусом подобраны, а в рекламных описаниях продукции содержалась интересная информация о традициях и истории каждой из этих стран. Однако годовая отчётность предприятия Свидетельствовала о довольно скромных доходах, что плохо вязалось с проживанием в богатом квартале Эстермальма. Дальше этого мне продвинуться не удалось. Никаких фотографий на сайте фирмы, ни страницы на Фейсбуке, никаких интервью или заметок. В сети вообще не было никаких следов Марии Хофман. Возможно, скрывается она совсем не случайно, подумала я. Однако слежка за Марией неизвестно куда могла меня привести, и кроме того, была ещё одна нерешённая проблема. Я не знала, как она выглядит. Вместо этого я принялась рыскать по интернету в поисках фотографий Натали. Это заняло много времени и изрядно утомляло, потому что фотографий этих было невероятное множество. В тот момент, когда я уже готова была сдаться, Просматривая тысячный снимок Натали в бикини на фоне поля с рапсом, мне, наконец, попалось фото, которое привлекло мое внимание. Натали была запечатлена вместе с какой-то неизвестной женщиной. Снимок был совсем крошечным. Я поискала текст к нему, но тщетно. Вероятно, он был удален, но сходство было просто поразительным. Я увеличила снимок. Чтобы получше рассмотреть женщину. Она была высокой, гораздо выше Натали, стройной, с длинными вьющимися каштановыми волосами и смуглой кожей. Это был типичный снимок из толпы, сделанный перед премьерным показом какого-то фильма. Я обнаружила его в архиве одной из жёлтых газет. Странным образом женщина показалась мне знакомой, и я поняла, что видела её раньше. Только не могла вспомнить где. Возможно, это и была Мария Хофман. Женщина выглядела так молодо, что могла даже сойти за сестру Натали. Но в данных справочной службы сёстры не фигурировали. Я сохранила изображение к себе в документы и стала думать, как можно раздобыть побольше информации о снимке. Я шагнула в лифт, который должен был отвезти меня вниз, в зал периодики Королевской библиотеки. Оказавшись на месте, я поразилась тому, какая неестественная тишина царила вокруг, несмотря на то, что все читальные столы были заняты и по всем этажам здания сновали люди. Библиотека была хорошо мне знакома, хотя прошло уже много лет с тех пор, как я в последний раз сюда заглядывала. Во время учебы в школе экономики я частенько сидела по вечерам в читальном зале и при свете ламп с зелеными абажурами готовилась к зачетам и экзаменам. Я сдала в гардероб верхнюю одежду вместе с сумочкой, при этом все ценные вещи переложила, как полагалось по инструкции, в прозрачный пакет из пластика и взяла его с собой. Едва закрывшись двери кабины, почти тут же разъехались снова. Я подняла голову и посмотрела на человека, который входил в лифт. Сердце выпрыгнуло из груди. Передо мной стоял он, Улле. Мулле Улле, мой бывший бойфренд, которого я прогнала предпочтя ему Эрика. Это было даже странно, но он почти не изменился. Несколько седых волос на висках, Пара тройка морщинок вокруг глаз, а в остальном всё та же растрёпанная причёска и спокойная умиротворённость во взгляде. Вот это да, здорово, Каролина, весело воскликнул он. Ну надо же, встретиться с тобой в таком месте. Что ты здесь делаешь? Занимаешься изысканиями? Я нервно засмеялась. Нет, на самом деле нет. Просто мне нужно кое-что узнать. С трудом подоскала я подходящие слова. После того, как Улли ворвался в мою квартиру, чтобы разобраться с Эриком, я больше с ним не разговаривала. Будучи беременной, я как-то раз случайно видела его возле банка у Васа-парка и предпочла обойти стороной, чтобы не столкнуться нос к носу. На этот раз деваться было некуда, и от этого мне стало не по себе. Возникло чувство, что меня перенесли на машине времени лет на 20 назад. Уля словно прочёл мои мысли. Должно быть, лет 20 прошло с тех пор, как мы не виделись. Но ты всё такая же красивая, как жизнь. В его голосе слышался искренний интерес. И что я должна была ответить на это? Что я в полном дерьме, что меня бросили, оставили нищий, а потом мне пришлось работать на преступников и развозить наркоту, что в меня стреляли, и что сама я обманула одинокую мёртвую старушку, украв её миллионы, что со дня на день ждала инструкции, чтобы спланировать крупное ограбление, и что прямо сейчас, в эту минуту я здесь, чтобы разоблачить и вывести на чистую воду целую преступную сеть. Я вновь неуверенно засмеялась. Это что, вопрос на засыпку? Но стоило мне сказать это, как я тут же вспомнила одну из причин, по которой когда-то так безоглядно влюбилась в Льюиса с самой первой нашей встречи. В нём не было ни капли иронии и притворства. Если он задавал вопрос, это означало, что он в самом деле хочет получить на него правдивый ответ и никак иначе. Улле воспринимал всё буквально, от чего порой казался немного занудным. Но его искренность безусловно можно было расценить как добродетель. Лифт поехал вниз. На долю секунды мне захотелось шагнуть к нему и вновь почувствовать тепло его объятий, забыть эти 20 лет и начать всё сначала, как будто в тот судьбоносный день я выбрала не Эрика, а его. Как Эрик Продолжал спрашивать Улле, когда на его первый вопрос я ответила лишь шуткой. Я подняла свою левую руку, где уже не было обручального кольца. Развелась совсем недавно. Теперь Эрик живёт в Нью-Йорке. Ух, печально это слышать. Значит, детей у вас не было? В смысле, разве стал бы он так далеко уезжать от них? Есть дочь, Алиса, но она осталась со мной. Ответила я: А ты сам-то как? Дети есть? Нет, не вышло. Какое-то время я жил с Моникой, но она была намного старше меня и не могла иметь детей. Мы давно расстались. Грустно слышать, тихо ответила я. Лифт взвякнул и остановился. Уля вышел на нужном ему этаже и поставил между дверцами ногу, чтобы помешать лифту ехать дальше. Можешь дать мне свой номер? Просто на всякий случай. Я в Стокгольме проездом, задержался на несколько дней из-за одного проекта. Потом еду дальше. Ладно, согласилась я. На самом деле мне не хотелось давать ему свой номер. Что делать, если он действительно позвонит? Сейчас на это просто не было сил. Из такого же пластикового пакета, как у меня, Улли достал бумагу с ручкой и приготовился записывать. У меня нет мобильного телефона, поэтому я так запишу, пояснил он. Да, неудобно, когда ломается телефон, покачала я головой. Становишься как будто отрезанным от остального мира, и быстро продиктовала свой номер. Записывая, Уль тихо ответил: У меня вообще нет мобильного телефона и никогда не было, но я по-прежнему остаюсь частью этого мира. Он сделал шаг вперёд, И быстро поцеловал меня в щёку. Всего хорошего, Каролина. Береги себя. Двери лифта закрылись, и я поехала дальше вниз, в залы периодики. Лифт остановился, открыл двери, а я забыла, где я и зачем сюда пришла. Уля, почему ты тогда не набила Эрику морду? В самом низу, в зале микрофильмов, было темно и прохладно. Он располагался настолько глубоко под землей, что здесь не было окон. Звуки внешнего мира не проникали сюда, и в царившем здесь безмолвии было слышно лишь жужжание микропленки, перематываемой туда-сюда фотоувеличителе. Я решила попробовать разыскать в старых газетах фотографию Натали с той женщиной, которая, как я подозревала, и была Марией Хоффман. На заднем плане мне удалось различить частики на афише, и благодаря этому я смогла узнать, в каком году был сделан снимок. Я заказала полный годовой комплект газеты и принялась искать заметку по имени и дате. Я села на указанное мне место, раскрыла папку и пролистала её до раздела со снимками, сделанными в толпе. Мне пришлось просмотреть номера за несколько месяцев. прежде чем я приблизилась к нужной дате. И, наконец, я увидела его, сделанный перед премьерой фильма снимок Натали и стройной темноволосой женщины с длинными вьющимися волосами. Я прочла текст под фотографией «Новая звезда интернет-блога Натали Хоффман с матерью Марией, бывшей моделью 80-х годов. Помните ее? Она так же прекрасна, как раньше». Догадка подтвердилась. Женщина на снимке и впрямь была матерью Натали. Я собиралась уложить покупки в багажник, когда увидела, что ко мне приближается давешний долговязый тип. Заместитель Мика, с которым мы встретились на парковке несколько дней назад. Значит, время пришло. Перед этим я успела отвезти тебя к Элли, которая переехала жить на другой конец города — Она на обратном пути решила завернуть в торговый центр Сикла. Получается, что этот тип следит за мной уже давно. Несколько дней я ждала, когда он появится, и теперь наблюдала, как ловко он лавирует между автомобилями на стоянке. Я захлопнула багажник и села на водительское сиденье. Короткое время спустя тип открыл дверцу с другой стороны и снова по-хозяйски уселся на место пассажира рядом со мной. Его нагловатые манеры внушали отвращение. Он вёл себя так, словно даже воздух, которым я дышу, принадлежит ему. Я почувствовала, что если буду рыпаться, мне не жить. Но как я оставлю тебя, дочка? Придётся подчиниться. Мужчина достал из кармана сложенный листок бумаги и, развернув его, протянул мне. Здесь зашифрованный адрес одного парня. Он в подробностях расскажет о том, как организована работа в денежном хранилище. Слушайся его. Он знает почти обо всём, что происходит внутри. Когда сотрудники сменяют друг друга, сколько людей находится в здании и всякое такое. Я в недумении уставилась на небрежную запись на бумажке. Мужчина уже собирался выйти из машины, когда я остановила его. И это всё, что вы можете мне дать? Но я ведь даже не знаю, когда это должно произойти. Мужчина забрал листок и показал на цифры в самом низу. Вот, вот дата. Я постаралась взять себя в руки, чтобы он не мог расценить моё поведение как простое упрямство. 2 месяца этого мало. Если что, мы даём тебе право самой назначить срок, ответил мужчина и вылез из машины. Но здесь же ничего нет. Никаких данных, возмутилась я, хотя в машине уже никого не было. Я снова вгляделась. На листе значилась одна фраза: 70 млн крон в различной валюте. Ниже адрес и дата. Задание мне дали невыполнимое: информации ноль, времени в обрез. Пару дней назад я решила проехаться мимо хранилища и поняла, что это не преступная крепость, совсем не похожая на бутик Chanel. Высокие стены из кирпича, маленькие, высоко расположенные окошки. Спланировать подобное ограбление со слов некоего парня, не побывав там самой да ещё за столь короткий срок, было, в принципе, невозможно. Что со мной будет, если у меня не получится? Что будет с тобой, дочка? Смеркалось. Контуры машин на стоянке постепенно размывались, стоянка погружалась в темноту. Я закрыла глаза. Оставалось лишь надеяться, что парень, проживавший по засекреченному адресу, не совсем законченный идиот. В сложившихся обстоятельствах он был моей единственной надеждой на успех. Каждый раз, когда кто-нибудь клал на стол книгу, под сводами круглого зала стокгольмской городской библиотеки гулко раздавалось эхо. Мужчина у стойки выдачи, стоявший в очереди позади, с интересом разглядывал основательную стопку книг у меня в руках. "Я смотрю, вы всерьёз интересуетесь преступлениями". Я ответила неопределенным мычанием, после чего как можно быстрее просканировала штрих-коды и запихала книги в матерчатую сумку, которую предусмотрительно прихватила с собой. Здесь было все. Расследование преступлений и истории о шпионах, внедрявшихся в бандитские группировки. Признание лидеров мафиозных групп. Самые впечатляющие ограбления и налеты в мире. Конечно, было бы наивно полагать, что по книжкам можно научиться планировать успешные операции. Но несмотря на панический страх и боязнь совершить какую-нибудь ошибку, из-за которой могут пострадать люди, я решила, что поучиться у других грабителей будет полезно, изучить их трюки и проанализировать промахи. Поэтому к своим исследованиям в этой области я подошла основательно. Помимо книг я прослушала уйму интервью с бывшими преступниками и прочла множество статей и заметок в сети. На этот раз всё должно пройти строго по плану, никаких случайностей. Я зашла на форум Шведский криминал, и там мне удалось нащупать кое-что любопытное. Хотя форум не являлся таким уж надёжным источником, Время от времени там встречались сообщения явно правдивого характера, при этом все они свободно обсуждались участниками форума. Многие спрашивают о семье, но я с уверенностью могу заявить, что такой организации просто не существует, писал один из пользователей. При этом мнения участников форума о возможном существовании семьи разделились. Я читала дальше. Некто под именем Киллер Боб с аватаркой из сериала Twin Peaks делился своей точкой зрения. Я утверждаю, что семья существует. У меня есть доказательства, что эта преступная группировка стояла за рядом крупных ограблений 90-х годов. На это сообщение отвечал пользователь с ником Иисус Кэнд. Не может быть, чтобы целые преступные группировки удавалось скрываться так долго и чтобы при этом никто на неё не стукнул. Киллер Боб писал в ответ: "Кто сказал, что на них никто не стучал? Всё дело в том, что тех, кто стучал, уже нет на этом свете". Прочтя эти строки, я вздрогнула. Мне даже почудилось, что если я слишком надолго зависну на этом сайте, Мой компьютер каким-то образом выдаст меня или его забьёт целая куча вирусов и вредоносных программ. Я слышал, что именно семья стояла за ограблением Национального музея, во время которого был похищен подлинник Рембрандта. Привернули всё с невероятным хладнокровием. Герои, блин, чёртова и подпись Хансен. Я вообще не понимаю, откуда в шведском национальном музее зарубежные картины. Ухмылялся драконий нижнее подчёркивание хвост 85. Из достоверных источников мне стало известно, что эта же группировка руководила ограблениями банды Калле Анка несколько лет назад. Чертовски ловкие парни, интересно, кто они, писал в комментариях Клинтон и продолжал: "Должно быть, сейчас живут припеваючи и в ус не дуют. Вон сколько бабла хапнули. Говорят, они используют лишь тех, кто не успел засветиться перед полицией, что сами живут за рубежом и не желают привлекать к себе ничьё внимание, и ещё постоянно меняют типы преступлений. то у них грабежи, то контрабанда, то наркотики, ну вы понимаете. Это снова киллер-боб. И используют лишь тех, кто не успел засветиться перед полицией, что сами живут за рубежом. Вот что привлекло моё внимание. И ещё это пресловутая семья. Не та ли это семья, которой как-то случайно обмолвился Мик? И тут же осякся. Я ещё раз перечитала все сообщения. Они были опубликованы несколько лет назад. Все или ссылались на достоверные источники, или ничего не знали. И все либо дружно восхищались этими бандитами, либо на чисто отрицали их существование. Мне удалось выяснить ещё одну подробность. Некий пользователь, представлявшийся под ником Щенок Пони, выдал следующую информацию. Существует протокол допроса из суда в Лулео по делу Шейке, занимавшейся контрабандой сигарет в Норботтыне. Так там один из свидетелей упоминает эту самую семью. Ты что, приговор читал? интересовался Клинтон. Я нет, но я знаю того, кто читал. К сожалению, я живу далеко, а чтобы тебе дали про честь этот самый протокол, необходимо явиться в архив суда лично, отвечал щенок Пони. Я ещё раз проглядела все сообщения, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. Никаких дат найти не удалось. Дела, на которые ссылались участники форума, происходили очень давно, а потому, скорее всего, не были оцифрованы и нигде больше в сети не упоминались. Что за люди стояли за этой семьёй? Могло оказаться так, что именно они купили мою картину. Четвёртый вечер подряд я сидела в своей машине и ждала. Последние дни я чувствовала себя уставшей и измотанной. Днём работа, ночью подготовка операции по ограблению денежного хранилища, а вокруг кипела жизнь. Множество людей проходили мимо моей стоявшей у тротуара машины, шутили, смеялись. Я внимательно следила за всеми, чтобы никого не пропустить. Время шло, а я всё сидела и сидела, ожидая, когда появится нужный мне человек. Я знала, что это большой риск, но у меня не было другого выхода. И когда я наконец увидела его, то сначала не поверила своим глазам, но это был он. Болтая с кем-то по телефону, по тротуару не торопясь шёл Мик в компании с ещё каким-то парнем. у которого был большой живот и длинные собранные в пучок волосы. Мик бросил взгляд на вход в террасу, и я поняла, что сейчас он войдёт в бар. Я быстро выскочила из машины и поспешила к нему. Заметив меня, Мик сделал знак своему спутнику, чтобы тот шёл в бар один. "И ты всё время знал, что за мной следят?" с места в карьер набросилась я на Мика. Ты только притворялся добреньким, чтобы задурить мне голову. Мик держался спокойно, хотя было заметно, что разговор ему не по душе. Я получила отчёты о всех моих действиях, о всех тех чёртовых заданиях, которые для вас выполняла. Я, как идиотка, думала, что суть подобных дел как раз в том, что не остаётся никаких свидетельств, чтобы всё выглядело так, словно ничего и не происходило. Ну как ты могла быть такой наивной, обречённо вздохнул Мик. И теперь получается, что всё, что я сделала, привело меня в ловушку, из которой нет выхода. Можно и так сказать, признал Мик. Я боялся говорить правду, потому что не знал, как ты поступишь: пойдёшь в полицию или перестанешь делать то, что тебе говорят. Ты действительно думаешь, что я до конца жизни буду мириться с ролью рабыни какой-то неизвестной банды? А у тебя есть выбор. Честно признаюсь, я пытался уговорить их оставить тебя в покое, убедить, что ты полностью выплатила свой долг, но они и слушать меня не захотели. Казалось, что Миг говорит правду. Встал на мою сторону, значит. Можно и так сказать. Учти, я сильно рисковал, пойдя на это. И с каждой минутой, пока мы тут стоим, с тобой и болтаем, этот риск растёт. Мне придётся потом долго доказывать, что я по-прежнему им предан. Но почему же ты встал на мою сторону? Не понимаю. Сначала сам впутываешь меня во всё это, а потом Мик резко перебил меня: "Алиса, всё дело в ней. Я считаю, она заслуживает того, чтобы иметь мать". «Ты вольна делать всё, что угодно, но она здесь ни при чём. И я не хочу, чтобы она осталась не только без отца, но и без матери. Что с ней тогда будет?» «Кто такая Натали?» — в лоб спросила я. «Этого я не могу тебе сказать». «Она часть семьи?» — Мик не ответил. «Ладно, неважно. Я всё равно это узнаю. А потом выведу вас всех на чистую воду». Не делай этого с ножимом, произнёс миг. Давай вместе, а? неожиданно предложила я. Скинем с себя эти оковы раз и навсегда. Конечно, это рискованно, но лучше так, чем плыть как кусок дерьма по течению. Это не так просто, это слишком долгая история. Я не пойду против семьи. Я уже и так на подозрение. А если ты, словно упрямая ослица, не отстанешь от меня, будет только хуже. Ты уже никогда не найдёшь меня, потому что искать будет некого. И Мик отступил на несколько шагов, словно пытаясь защититься от этой страшной угрозы. И тогда я поняла, Мик тоже хочет выйти из игры. Я не справлюсь одна. Мик тяжело вздохнул прежде чем ответить. Я не смогу помочь тебе, сказал он. И тут же я покаялась, что завела с ним разговор. Как я могла совершить такую глупость? Неужели это стокгольмский синдром? Как я могла всерьёз поверить, что мы с Миком сможем сделать что-то сообща? Мне нужна помощь, проговорила я едва слышно. Я никогда не просила никого о помощи. Это отчаяние привело меня сюда. Прохладный летний бриз коснулся кожи. Я поёжилась. А означал ли ответ Мика, что теперь на меня начнётся охота и меня в любой момент могут схватить и покончить со мной раз и навсегда? Мик какое-то время смотрел на меня изучающим взглядом, потом внезапно сделал шаг вперёд и прошептал на ухо: "Но и мешать тебе я тоже не собираюсь", а потом быстро добавил: "Больше не ищи меня и не забывай выше нос". Он резко повернулся и направился в бар. Я так и замерла на месте, уставившись перед собой невидящим взглядом и не замечая снующих вокруг людей.